9, Январь седьмое. Фраза «Со стороны будто». Весной какие-то колоссальные события. Величие победы идет. Сильные сердцем запомнят этот этап. Несу счастье народом. Дадут лампадку на земле. Это любовь. Можно начинать видеть. Это нам.